Глава 32. Детектив Финчер сочувственно улыбнулась. «Боюсь, я ничего не могу вам сообщить, особенно теперь, когда мы только поговорили о том, что вы могли выдать себя убийце. С моей стороны было бы крайне безответственно передавать вам другую информацию. Я и так рассказала слишком много, о чем крайне жалею. Вам следует прекратить любые расследования». Однако неравнодушная Сью не могла так просто отпустить женщину. «Если убийца выбрал Фиону своей жертвой, то, что бы вы нам ни рассказали, никак на это не повлияет. Она для него уже цель». Детектив Финчер глубоко вздохнула. «Что ж, скажу, что мы ищем человека крайне опасного». Сью это не впечатлило. «Не хочу показаться неблагодарной, но мы вроде и так это знали, учитывая, сколько человек он уже убил». Детектив Финчер позволил у себе самый легкий и мимолетный намек на улыбку. Ладно, я никогда не встречал настолько самоуверенного убийцу. Большинство изо всех сил старается скрыть свои планы. А этот приносит нам все на тарелочке, сообщая имя следующей жертвы. Давление просто чудовищное. Начальство на меня наседает круглосуточно, требуя результатов раз нас предупредили заранее и раскрыли все карты. — Думаете, он хочет, чтобы его поймали? — уточнила неравнодушная Сью. Да таких Финчер покачала головой. — Он вас дразнит, — сказала Фиона. — Одинокая вода. Британский социальный рекламный ролик 1973 года. Их снимали для изменения моделей поведения и привлечения внимания к проблеме. После выпуска «Одинокой воды», посвященной проблеме неосторожного поведения детей у водоемов, количество происшествий с участием детей сократилось, а сам ролик, благодаря неповторимой и жуткой атмосфере, стал культовым и даже попал в топ любимой британской рекламы. Да, похоже на то. Подходит под психологический портрет преступника, который хочет доказать, что он или она умнее нас, лучше нас как футболист, который собирается бить пенальти, говорит вратарю, куда собирается бить, и забивает гол. Здесь цель унизить. Сью удалось разговорить детектива, и останавливаться она не собиралась. И какие цифры были на доминоу Шармиллер? Только единица, вторая половинка пустая. — Удалось что-то узнать из этих чисел? — спросила Фиона. — Наши специалисты еще работают над кодом, это все, что я могу сказать. — А можете рассказать что-то про Шэрон Миллер? — Пожилой не стоит. Только то, что, какая остальные жертвы, она была пожилой и не заходила в интернет. — Почему убийца выбирает себе жертв из тех, кто не пользуется соцсетями? — спросила Фиона. Да таки Финчур на мгновение, задумавшись, произнесла. — Не знаю. Это хороший знак для вас, Фиона. Вы же постоянно в сети. Но не расслабляйтесь. Это может быть просто совпадением. Может оказаться так, что убийца выбирает только пожилых жертв. Тогда вступает в дело статистика. Люди, которым за 80, в целом реже пользуются соцсетями. Так что нельзя делать поспешных выводов. Неравнодушная Сью открыл рот, пытаясь задать еще один вопрос. Но детектив Финчер поднялась на ноги. Простите, мне правда пора идти. Она прошла из гостиной в коридор, а Фиона со Сью следом. И даже Саймон Лебон прыгал за ними, надеясь, что прогулка не заставит себя ждать, раз все, судя по всему, шли на выход. Детектив Финчур взялась за ручку двери и обернулась к Фионе. «Последний шанс. Передумать. И здесь со мной все будет в порядке. Что ж, ладно, заставить вас я не могу. Как только я уйду, как следует заприте дверь. И не открывайте никому, кого не ждете. Если нужно выйти по работе или в магазин, идите вместе, как всегда» и всегда держите при себе маячок, GPS, как и мобильный телефон. На всякий случай. Убедитесь, что он заряжен. И не занимайте надолго городской телефон. Вдруг нам нужно будет связаться с вами. Разумеется. Дверь захлопнулась, и подруги остались одни. Неравнодушная Сью, подняв ручку, задействовала все пять частей запирающего механизма и повернула ключ в скважине. Еще и подергала для верности, на всякий случай. Фиона стояла неподвижно, замерев в узком коридоре, чувствуя, как в уголках глаз скапливается влага, а ноги, точно ползучий сорняк, оплетает ужас. Сью, заметив это, подбежал к ней и обхватил ее сухонькими ручками. — Не переживай, все будет хорошо. — Сью, мне страшно. — Знаю, но ты не одна. Я с тобой. Ты точно не хочешь поехать в их безопасную квартиру? — Уверена, мы успеем догнать детектива Финчер, пока она не уехала. Фиона покачала головой. — Я бы лучше осталась здесь. — Тогда оставайся сколько хочешь, пока все это не закончится, я от тебя ни на шаг не отойду. — Ты замечательный друг, Сью. Неравнодушная Сью, выпустив Фиону из объятий, отмахнулась от комплимента. — Ты бы сделала то же самое для меня. Но беспокоиться не о чем. Дверь заперта, мы внутри в безопасности. Но я не могу перестать думать о том, что жертвы сами добровольно открывали двери убийца Что, если мы тоже попадемся в ловушку? Но мы же не собираемся открывать дверь всем подряд, правда? Мы же умнее. Сью призадумалась. Давай устроим систему раннего оповещения. Как-как? Систему раннего оповещения Сью поспешила в кухню, где нырнула в шкафчик под раковиной. Фиона нехотя пошла за ней. — Ты что делаешь? — Ищу лампочки, — послышался невнятно ответ из глубины шкафчика, перед которым Сью стояла на коленях. Наконец выбравшись, она встала, с гордостью продемонстрировав зажатые в руке старомодные лампочки с цоколем. — Я знала, что у меня где-то завалялась парочка. Сто лет как поменяла все на энергосберегающие но ты же меня знаешь, никогда ничего не выбрасывая. — И что ты собираешься с ними делать? — Вычитала в шпионском романе. — Кажется... У Кеннафолета или Роберта Ладлема, там шпион, разбил пару стеклянных лампочек и оставил стекло на крыльце. Каждый, кто подойдет, наступит на осколки, и мы услышим хруст. Подхватив Саймона Лебона на руки, Фиона прижала песика к себе. — Давай лучше не будем. Саймон Лебон может пораниться. — Ой, да. Об этом я не подумала. Неравнодушная Сью убрала лампочки обратно и оглядела кухню. Фиона приметила ярко-красный тубус на краешке разделочного столика. — Может, используем чипсы? — Они хорошо хрустят. Неравнодушная Сью содрогнулась от ужаса. — Это же перевод хороших продуктов. Я по вечерам неравнодушна к чипсам. — Вот что у меня есть. Сью прошла в другой угол небольшой кухоньки и распахнула оба шкафчика над раковиной. Все доступное пространство внутри занимали пакеты и хозяйственные сумки. Засунув руку внутрь, она что-то нашарила. «Вот, знала, что еще остались!» Попутно уронив пару пакетов в раковину, Сью продемонстрировала Фионе надорванную пачку печенья. Судя по картинке, на упаковке это были печенья с прослойкой из ванильного крема. Но на вид они казались чем-то совсем другим. «Печенье со вкусом сливочного крема?» — прочитала Фиона. «Да». Почему-то их нельзя называть печенье со сливочным кремом. Агентство по пищевым стандартам запрещает. Я купил их в магазине, где все по двадцать пенсов». Фиона проходила мимо такого, но так и не рискнула зайти. Она заглядывала в магазин все за фунт, все за 99 пенсов и даже все за пятьдесят пенсов, но все за двадцать было уже за гранью. Фиона решила, что продукт, стоящий меньше, чем неприоритетная почтовая марка внутри страны, может быть и вовсе несъедобным. И как они на вкус? Странно, как корм для попугаев. Никогда не пробовала корм для попугаев. Я как-то случайно попробовала. Бабушка дала мне, думая, что это мюсли. Я тогда маленькая была. А эти у меня стоят целую вечность. Сейчас, наверное, вообще в камень превратились. — «Разве печенья, когда полежат, не перестают хрустеть?» Сью выудила одной из пачки и разломила пополам, показав начинку. «Не эти, малыши! Их можно разложить на террасе для нашего крутого мачо. Идем!» Фиона прошла за подругой ко входной двери, по-прежнему прижимая на Лебона к себе, который, почуяв запах искусственного ванильного крема, уже начал вырываться. Осторожно отперев дверь, неравнодушно Сью выглянула наружу, проведя разведку. — Все чисто. Фиона с песиком на руках так и осталось стоять в дверном проеме. Она наблюдала, как подруга разбрасывает старые печенья у порога под двумя большими окнами в пол и вокруг аккуратной подъездной дорожки. Вернувшись, Сью торжествующе отряхнула руки, а потом, заходя, случайно наступила на печенье. Оно громко хрустнуло. — Упс! — улыбнулась. Сью. — Ну, по крайней мере, мы знаем, что они сработают. Женщины вошли внутрь. Неравнодушная Сью снова заперла дверь, несколько раз все проверив и убедившись, что никто не войдет. — Так, ну что, ты голодная? — Фиона опустила Саймона Лебона на пол и покачала головой. — Сомневаюсь, что смогу сегодня что-то есть. — Тогда, может, чашечку чая? Было бы неплохо. Когда Сью приготовила напитки, они перенесли их в гостиную, где и устроились в тишине. Саймон Лебон запрыгнул на диван рядом с Фионой. Немного покрутившись, он свернулся рядом с ней и довольно вздохнул. Фионе тоже хотелось бы так расслабиться. «Чем хочешь заняться?» — спросила Ю. «Можно посмотреть какое-нибудь шоу или фильм, во что-нибудь поиграть?» «Вряд ли я смогу на чем-то сосредоточиться прямо сейчас, но спасибо». «Конечно, конечно, без проблем. Если чего-то захочешь, только скажи». Фиона слабо улыбнулась. «Знаешь, я чувствую себя такой беспомощной. Я привыкла всегда все контролировать. А сейчас мне остается только ждать, пока что-то случится или не случится» я вроде и злюсь и напугана одновременно, и просто в ярости из-за того, что приходится все это преодолевать. Подруга сочувственно смотрела на нее. Фиона знала, что в этой критической ситуации едва ли что-то можно сказать или сделать и помочь ей разобраться с дилеммой никак не получится. — Ну, Сью распрямила плечи, кое-что мы сделать все же можем, и тебе станет лучше. Фиона вся обратилась вслух.